Глава 20. риет в вышине и зовет Олимпийский огонь золотой. Будет земля счастливой и молодой. Нужно сделать все, чтобы вовек олимпийский огонь не погас. Солнце стартует в небе, как в первый раз. Полки заказал в Красногорске на зоне. Пришли, замерили, сделали, установили. Не понял, тебе это зачем? Аполлонов подозрительно сощурился на вовку: Так мы же с третьяковым в школу теперь ходим вечернюю. Даже учебники получили. А книжных полок в комнате в общежитии нет. Куда учебники с тетрадками ставить? Валяются по углам». Заготовленную правду выдал Фомин. «А вон чего. А то я уже ерунду всякую подумал». облегченно вздохнул генерал. «Ну, значит, правду потом в интернете напишут, что заместитель начальника МВД СССР, используя служебное положение, заказал на зоне и выкупил потом за копейки мебель. Только там про этажерки. Этажерки в гостиной тоже есть. На них слоники стоят, балерины фарфоровые». Все как и положено в сороковых годах. И сейчас зоны подчинены МВД. Как намекнуть генералу, что через пару дней кто-то на него донос напишет про эти этажерки? «Аркадий Николаевич, а сколько стоит? Может, и мы с Третьяковым закажем?» Стоит. «Тут думать нужно, как выжить». Стоит. Стоит. «Но вот не дурак. Сработало». Да, дураки заместителями министра и не работают, тем более такого министерства. «Аркадий Николаевич, подожди, Володя, мне тут отойти надо. Дельце одно порешать, я быстро. Сюда Семён Семёныча пришлю, пусть с тобой посидит». Закрылась дверь за генералом, и Вовка облегченно выдохнул. «Получилось!» Так и хотелось. «Ес» сказать, но не дали. Вошел серьезный муровец. «Семён Семёнович, я тут в трамвае ехал, и люди шептались про банду Черная кошка». Правда, такая неуловимая?» «Нет, никакой черной кошкой». Были воришки долбанутые в сорок пятом, рисовали на ограбленных квартирах эту кошку. Мы их поймали давно. Только вот слухи просочились в народ, и теперь всякая шантропа использует эту кошку. Даже малолетки. Поймали мы тут на днях одну такую кошку. Смех в крокодиле бы напечатать. Бандитами из черной кошки была группа подростков третьего, пятого и седьмого классов, которые решили напугать соседа и написали ему записку угрожающего содержания. Тот к нам. Пришлось силы от настоящих преступников отвлекать. Хоть садись и статью в газету пиши, что нет давно этой кошки драной выдумки и подражания». Вовка даже вздохнул разочарованно. Такая замечательная история оказалась пшиком. Не встретит он тут же Глова с Шараповым. Аполлонов пришел через полчаса. Вовку успел серьезный Семён Семенович напоить чаем, невкусным, без сахара, и полностью прокоптить его папиросным дымом. Прямо одну новость от другой прикуривал. Половину пачки за эти половину часа извёл. В кабинете номер 8, даже при открытой форточке дышать нечем стало. И не скажешь ведь. Товарищ Опер, можно не курить при ребенке? Не оценят юмора. Пришел Аполлонов и сразу тоже закурил. Теперь вдвоем дымили. Звонок телефона всех троих подбросил. Снял генерал. Аполлонов, слушаю. Так точно. Нет, Сергей Никифорович. Даже так? Есть. Товарищ министр. «Понял. Сергей? Понял. Хреном на воротник. Да пошли они! Есть, товарищ министр!» Аполлонов положил трубку черную на черный телефон и чертыхнулся. «Министр звонил. Круглов Сергей Никифорович. Не до нас. Завтра будет постановление Совета министров СССР о реорганизации ряда министерств и комитетов. Министерство животноводства упраздняется, и много там еще всяких перестановок. Козлова хотели перевести заведующим сельскохозяйственным отделом ЦК ВКПБ. Передумал Маленков. Отправлен Козлов заместителем министра сельского хозяйства в Казахстан, уезжая через три дня, с сыном. Тех двоих одноклассников тоже приказано освободить. А вот этого урку с велосипедной цепью привлечь по статье «Разбой». Школьники пойдут как свидетели, Козлова-младшего и Ильицкого с Прохоровым, которые в банде его, приказано исключить из комсомола. А тебе, Фомин, приказано помалкивать. Сначала тебя хотели за драку исключить, но раз ты потерпевший, то устным порицанием отделаешься. Закончилось вроде все. Повезло. Вовремя тут реорганизация случилась. Слухи ходили. Ладно, тебе не следует лишнего знать. Сейчас тебя в общежитие отвезут. Я шоферу скажу. Полки, я договорился, сделают. Передашь мне размеры и эскиз, если есть мысли, какие отличные, от обычных полок. «Спасибо, Аркадий Николаевич». «Спасибо? Зачем ты полез на четверых? Трус не играет в хоккей. Я потому и вожусь с тобой. Все, езжай, там Третьяков уже, небось, паникует, да и команда...» Мне Якушин звонил. «Появись завтра утром. Играть не можешь еще, но тренировать молодежь ведь способен. Бывай!» Протянул руку первый раз. Сергею Александровичу Савину, начальнику отдела футбола и хоккея спорткомитета, прямо опротивил этот чертов канадский хоккей за эти 10 дней, что шла Олимпиада в Сент-Морице. Всего ведь заявилось 9 команд. Ерунда, кажется. А на самом деле катастрофа настоящая. Явно не продумано что-то у Олимпийского комитета. Каждый должен сыграть с каждым. И получается, что на одной площадке за 9,5 дней нужно провести 36 матчей. По 4 игры в день. Начинали в 8 утра еще в сумерках и заканчивали в 8, а то и в 9 вечера. Был перерыв между двумя матчами. Когда заливали каток, и спортсмены и организаторы отправлялись на обед. Команды были совершенно разного класса. Некоторые настолько слабые, что игроков даже хоккеистами называть язык не поворачивался. А взять хотя бы игру команды США с итальянцами. Американцы забили 31 шайбу. В последнем периоде полностью деморализованной команде италии закинули аж 14 шайб чуть не отворотки дали американцы и забивали будто и не стоит никто в воротах вот такую команду позориться точно не стоит вести на олимпиаду сергей александрович мысленно поставил на место итальянцев наших ребят ту же тройку боброва тарасова бабича нет неизвестно выиграли бы у американцев или нет но уж со счетом 31 1 точно бы не проиграли Даже аутсайдер второго чемпионата СССР в группе «Аспартак» из Каунаса выглядел бы лучше. В итоге итальянцы проиграли все 8 встреч и пропустили в свои ворота 156 шайб. Точно позорятся приехали. Чуть не по 20 за игру. В СССР поснимали бы всех тренеров и организаторов за такую игру. Самое интересное, что итальянцы не сильно выделились на фоне сборной команды Польши. Хокейсты Польской Народной Республики тоже напропускали чуть не 100 шайб. Маленько не дотянули до круглые цифры. 97 пропустили и заняли седьмое место, выиграв только у несчастной Италии и ни в чем не превосходящей ее команды Австрии. Те стали предпоследними. Победили только Италию. Неплохо выступили шведы, американцы, став четвертыми и пятыми, но команду США в итоге все же дисквалифицировали из-за скандалов в их Национальном олимпийском комитете, и шведы стали четвертыми. А вот тройка лидеров играла хорошо. Чехи сыграли с канадцами 0-0, и чемпионами Олимпийских игр в пятый раз стали хоккеисты Канады из-за лучшей разницы забитых и пропущенных шайб. При этом чешские хоккеисты забили больше – 80 против 64, но и пропустили больше – 12 против 5 у канадцев. А хоккеисты Канады медали получили аж два комплекта. Кроме самих олимпийских золотых медалей, получили еще и медали чемпионов мира. Произошло это потому, что этот турнир стал по совместительству 15-м чемпионатом мира по хоккею с шайбой 1948 года и 26-м чемпионатом Европы по хоккею с шайбой 1948 года. Канадцы стали 12-кратными чемпионами мира, а Чехия, ставшие вторыми, получили золотые медали чемпионов Европы. Став восьмикратными чемпионами континента. И понятно, серебряные медали чемпионата мира и серебряные меда... М -м -м. И понятно, серебряные медали чемпионата мира и серебряные олимпийские медали. Третьими стали хоккеисты-хозяйки Олимпиады Швейцарии. Они проиграли только двум лидерам. Игра швейцарцев Савину не понравилась. Ее можно охарактеризовать одним словом – трусливая. Сильными командами они сидели на своей половине поля и лишь изредка контратаковали. Зато резвились с мальчиками для битья, с той же Италией, забив 16 шайб. Лучшим нападающим Олимпиады был признан капитан чехословацкой сборной Владимир Забродский, забросивший 28 шайб. Уверенная игра на турнире чехословацких мастеров хоккея с шайбой буквально потрясла Савина. Отличное взаимодействие между игроками команды, высочайшая техника, никого не могли оставить равнодушным. Вот и он не остался, а еще понял, что чуть не туда двигается советский хоккей. Там сделали ставку на индивидуальное мастерство и почти не занимаются совершенствованием командной игры. Вот разве чуть выбивались из этого ряда игры «Динамо-Москва», когда там, на площадке, пятерка этого молодого паренька Фомина из Куйбышева. Там именно командная игра. И как бы и не лучше, чем то, что демонстрирует Чехин, но... Это всего лишь коротенькие эпизоды, а тут восемь матчей, как под копирку. После завершения турнира Сергей Александрович подошел к тренерам и руководителям чехословацкой команды и пригласил их от своего имени приехать в конце февраля в Москву на несколько товарищеских игр и на пару-тройку выставочных матчей. «Поучите нас играть в канадский хоккей!» Подошел он к легендарному тренеру лучшей команды Чехословакии клуба ЛТЦ и сборной Чехословакии состоящий в основном из игроков ЛТЦ Майку Букне. «С радостью», — ответил канадец чешского происхождения. «Давно хотел побывать в Москве. Думаю, и игроки поедут с удовольствием. Вы только решите этот вопрос руководителям нашей делегации. У них несколько иные планы». Капитан команды Владимир Сбродский тоже прямо просиял от этого предложения. Он же потом в разговоре пояснил, почему их команда так называется. «В принципе...» Все то же самое, что и в СССР, только летом чешские хоккеисты играют не в футбол, а в теннис, потому и команда называется «Лоун Теннис club И не просто играют на уровне сборной двора, как раз все наоборот. Хоккеисты пражского клуба Ярослав Дробный и Владимир Забродский считаются первой и третьей ракеткой Чехословакии. При этом Дробный стал поистине мировой звездой тенниса, неоднократно выигрывал турниры Большого Шлема, в том числе и Уимблдонский турнир. Возвращался в Москву Савин довольный проделанной работой. Чехословацкая делегация согласилась приехать в Москву в конце февраля. Хоть он и немного нарушил планы хоккеистов, через несколько дней после окончания хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх в Санкт-Морице хоккеисты команды вместе с тренером Майком Букной должны были отправиться на отдых в немецкий гармиш Партенкирхен. Поездка в этот рай зимнего отдыха и горных лыж должна была стать наградой чехословацким хоккеистам за отличное выступление на играх. Ведь, несмотря на то, что чемпионами стать не удалось, они ни в чем не уступали победителям, хваленным канадцам. Только Москва ведь с ее театрами и музеями не хуже. Кроме хоккеистов, советской делегации удалось уговорить приехать в Москву и лучшую фигуристку Чехословакии Дагмар Лерхову. А Ярослав Дробный будет участвовать не в хоккейных баталиях, а в теннисных. Сыграет с лучшими советскими теннисистами, с Денеком Зикмундом, Николаем Озеровым и Иваном Новиковым, первый и третий хоккеисты «Спартака». Вовка приехал на тренировку основной команды «Динамо» по канадскому хоккею. Молодежка соберется только в два часа, а одержавшие две победы в Прибалтике динамовцы после одного дня отдыха прибыли на тренировку к девяти утра. Поездкой в Каунас и Таллин москвичи завершили первый этап чемпионата СССР 1947-48 годов. Второй этап был составлен так, что практически все игры будут проходить на малой арене стадиона «Динамо». Единственное исключение – это прибалтийское и ленинградское дерби. Вовка посчитал, с учетом уже проведенных матчей из 91 матча, включая один аннулированный, 68 будет проведено в Москве на стадионе «Динамо». Каждый день по паре игр теперь будет проводиться, а в субботу и воскресенье – по три. Ведь чемпионат заканчивается 19 февраля осталось всего чуть больше двух недель чернышов и якушин сидели в кабинете играющего тренера и ругались чего уж не поделили вовка узнать не успел так как оба гуру сразу грызню между собой закончили и окрысились на фомина володя ты понимаешь что со страшной силой подвел всю команду первым начал аркадий иванович и молодежку бросил только расшевелил людей на больничку так не делается ткнул пальцем в повязку на голове вовке якушин Ладно, первые два матча у нас со слабыми командами крылья советов и Динамо-Ленинград, но 7 числа у нас игра с ВВС, ты это понимаешь? добавил Жара Чернышов. К 7 числу должен поправиться, тяжко вздохнул Фомин. Сомневался, голова уже не болела, а только чуть соднила, заживая, но вот зарастет ли довольно глубокий длинный шрам на затылке к этому матчу, уверен он не был. А молодежную секцию я с сегодняшнего дня снова буду тренировать. Легенды переглянулись. мазьми помажу. Бередить не буду, да может, я и не понадоблюсь, так уж, чтобы или-или. Давайте я эти дни с ребятами из моей пятерки позанимаюсь, как бы без меня». Вовка посмотрел на проглотившего стопку уксуса чернышова поглядим вот ты скажи, Фомин, ну неужели нельзя было избежать драки?» Иваныч, осуждающий, потряс руками. «Да совсем уже было собрался убежать, а потом вспомнил поговорку...» Если раз побежишь, то потом всю жизнь будешь бегать. Да, так и есть. Ладно, артист, переодевайся и займись второй пятеркой. Если Сереге Соловьеву щелчок поставишь, то может что и получится. Только тебя там один черт некому заменить. У тебя вес и сила, а там маленькие, легкие все. С Бобровым и Тарасовым им не совладать. Вовка, пока в больнице эти дни лежал, всю тетрадку карандашом и списал. Все вспоминал, чему его молодого еще учили на хоккейных тренировках и что потом вскользь, занимаясь футболом на семинарах или в книгах, прочитал. Получилась целая методичка. Похуже, чем та, что Серегину в Куйбышеве оставил по футболу. Так он и не был никогда ни настоящим хоккеистом, ни тем более хоккейным тренером. Открыл тетрадь, пока не подошли игроки, и стал перебирать, с чего бы начать-то. Вот это точно одно из самых важных в хоккее. «Самое важное в подготовке хоккеиста — это смотреть на корпус своего оппонента, а не на шайбу. Это дает возможность не замораживать свой взгляд на шайбе, а следить за перемещением соперника по площадке, а значит, и играть на опережение. Это позволит вовремя отсечь противника от шайбы. Особенно актуально это умение для нападающих игроков, так как скоростной дриблинг и смена направления будет неожиданностью для защитника и даст достаточно большое преимущество на льду». Коряво написал. Ничего, ему не книгу издавать, а достаточно опытных хоккеистов чуть подправить. Пришли игроки «Основы Динамо» и, как обычно, минут 10 покатались и опять попытались устроить междусобойчик. Чернышов не дал, заставил первую пятерку кататься по кругу в рваном темпе с ускорениями и смотреть, как Вовка пытается заменить себя на Соловьева. Ничего не получалось. Третьяков легко брал все шайбы, Сергей Щелчок с горе пополам освоил. Но одно дело уметь бросать шайбу со статичного положения, и совсем другое это делать, когда у тебя на принятие решения и замах из неудобного положения считанные мгновения, даже не секунды. Смотревший на это искоса и постоянно плюясь, Аркадий Иванович не выдержал и попробовал заменить Соловьева при отработке атаки звездой с использованием пасса из заворот. Может лучше, но все равно очень демонстративно. Вовка длинный, на воротах заранее знал и видел, куда полетит шайба, и легко ловушкой забирал ее. Закончили, Фомин. Аркадий Иванович, так нельзя, нужно отрабатывать. Вы ведь понимаете, тысячу раз отрабатывать. Добрый день, уважаемые читатели. Вас стало в два раза больше, летом блок выставлял «Как живу на даче». Подумал, может быть, вновь подключившимся будет интересно. Скину ссылку. Благодарю всех, кто нажал на сердечко. Уже за 1300 перевалило. Неплохой урожай. Так можно к концу книги и до 1500 дотянуть. Всех поздравляю с крещением. Ходил, смотрел, как купаются. Ужас. И целая очередь. С уважением, Андрей Шоперт.